Однако сон оборвал мысль, и до слуха доносился лишь собачий лай и стук машинки, как музыкальный фон к этому тревожному сну. Время от времени мамон просыпался, на улице светлело, а свет в балконном окне соседнего дома тускнел. Пес за забором чуял чужого человека и честно отрабатывал свой хлеб. В ушах начиналось звенеть от лая. Мамонт глянул в щель и увидел на крыльце маленького лохматого фокстерьера, сидящего на цепи. Он ласкался и облаивал одновременно. Обрубленный хвост радостно мельтешил над спиной. В это время кто-то вышел на балкон мезонина, и мамонт услышал окрик. «Тимка, мать твою, заткнись!» И снова голос почудился знакомым. Фокстерьер на несколько минут заткнулся. Мамонт вновь задремал и вдруг во сне вспомнил, чей это голос. Этого не могло быть, потому что отец давно умер, а вместе с ним, как бы замерла и память, ни лица, ни голоса уже не хранила. И вот теперь все возникло, возродилось до последней черточки интонации. Мамонт выбрался из своего логова и ушел в дальний угол двора, чтобы видеть балкон соседнего синего дома. Утренний ветерок трепал детские ползунки, развешанные на веревках. Из приоткрытой балконной двери тянуло теплым парком, а свет за окном почти померк. Почуяв движение, пес забрехал с новой силой, забрицал цепью по доскам крыльца. Мамонт окончательно стряхнул сон и теперь ясно осознавал, что здесь не может быть отца. Но вероятно в этом доме жил человек с похожим голосом, и ему хотелось еще раз услышать его. Вдруг фокстерьер замолк, и Мамонт увидел, что пес забрался на какие-то доски, натянул цепь и теперь радостно паскуливая дрожит от радости и ласкается к нему, к мамонту, словно признал в нем знакомого. «Тимка, Тимка!» — негромко позвал он, еще больше возбуждая собачий восторг. Пес вытанцовывал, стоя на задних лапах и давясь на ошейники. Увлеченный странной собачьей радостью, мамонт не заметил, когда на балкон мезонина вышел человек, а, случайно вскинув взгляд, увидел мужчину лет сорока, бородатого, всклокоченного, с воспаленным блестящим взглядом. На плечи был наброшен белый, потертый полушубок, посеревший от долгой носки. Он смотрел молча и пристально, будто пытался узнать, кто перед ним, и не узнавал и облик этого человека показался Мамонту знакомым. Около минуты они смотрели друг на друга, и тут мужчина подался вперед, наткнулся на поручень балкона. «Мамонт!» — крикнул он. «Я узнал тебя, Мамонт! Как ты здесь?» Но в этот миг Мамонт не мог объяснить себе. Почему испугался этого крика? Возможно, сказалась бессонная ночь, сдавали нервы, а, возможно, вспомнился опыт встречи с гиперборейцем посреди многолюдной столицы. Или уже не хотелось быть узнанным в мире изгоев. Он метнулся к забору, в один мах перескочил его и побежал в березовый сквер а за спиной все еще слышался до боли знакомый настигающий голос. «Куда же ты, мамонт? Стой! Не узнаешь!» На улице уже мелькали прохожие, кренились бок перегруженные автобусы, увозя народ с остановки. А мамонт бежал, невзирая на то, что бежать нелепо, что он слишком заметен среди степенно сонливых людей. Впереди оказалась река но дорожка вывела его к горбатому пешеходному мосту. Длиннополая расстегнутая даха меховым шлейфом летела за спиной. На другой стороне реки он перешел на шаг, забрел в кусты, висящие над водой, и сел на камень. И тут только он понял, от чего побежал и чего испугался. Можно было не смотреться в отражении на воде. Как врач-психиатр он знал, что значит узнать себя самого в другом человеке, услышать свой голос из чужих уст. То, что не произошло в насосной камере Кашгары под нескончаемый мучительный звон капели, могло очень просто произойти здесь, на вольном пространстве. Начинать сначала следовало с прежней осторожностью, ибо весь путь мог повториться на другом уровне и в других условиях, если позволить себе расслабиться. Отыскав рынок, Мамонт потолкался среди народа, высмотрел молодого чеченца, торгующего бананами, и предложил ему купить документы. Похоже, тот знал толк в этом товаре, пролистал сознанием дела, одобрил, что есть московская прописка, Открытая виза в Канаду, а водительское удостоверение годится для всех стран мира и предложил 50 тысяч.